Глава шестая. Афанасий Михайлович. Кофе так и не допили. Чиф заявил, что пойдет писать отчет. Илу с братом остались за столом одни. Бен встал, тихо подошел к двери, аккуратно ее прикрыл и вернулся на место. Три стоящих детали задумчиво проговорила сестра. Безусы господин Чижиков, спецкоманда Волкова, И кровавый рубин. Все остальное — лирика. «Ничего себе лирика!» — возмутился Бен. «Это был какой-то босх. А то, что нас так быстро раскрыли, не удивляет?» «Нет, конечно. Дядя Сэм с его изоляционизмом играет в страуса, сунувшего голову в песок. А нас, конечно, знают. Хотя их агентуры на тоскуле, надеюсь, еще нет. Жаль, что это так подействовало на Джона». Дам ему успокаивающее перед сном. «Не поможет, Лу», – брат перешел на шепот. Он уверяет, что в заправду видел этих беленьких. «Хорошо, что не зелененьких», – сестра улыбнулась. «Бен, этот фокус нам показывали еще на первом курсе. Легкий гипноз и никакой мистики. К тому же ты сам недавно говорил про нашу биологию». «Ты хочешь сказать», – оживился Бен, – что из-за наших отличий этот тип принял меня за колдуна, а Чифа за какого-то упыря? Может быть, у Джона эти отличия заметнее. К тому же... Ешь землю, что не проболтаешься. Ем согласился брат и глотнул холодный кофе. Тятя Генри и тетя Полли много лет назад попали под какое-то излучение. Может быть, даже радиоактивное. Успокоило, вздохнул Бен. «Сегодня же возьму, учив анализ крови. Надеюсь, все это просто байки. Вот пришлют сюда фольклористов, пусть изучают». «Да здравствует тускульский здравый смысл!» Бен чмокнул девушку в щечку, заработав ответный щелчок в полбу. «А то я, признаться, немного одурел. Слушай, а может здесь существуют аборигены тоже с измененной биологией?» Сестра пожала плечами. «Теоретически, почему бы и нет? Вот выпустят меня отсюда, попробуй узнать. А ты, Бен, намекни Джону, что я сюда не скучать ехала. Если ему не нравится моя легенда, то я стану провинциальной медсестрой». «Устав комсомола выучила?» — усмехнулся Бен. «Ознакомилась. Комсомолец обязан бороться с курением, пьянством и нетоварищеским отношением к женщине. «Бен, а может, мы зря мудрима? Подкинуть сюда оружие, собрать недовольных, взбунтовать лагеря?» «И сколько миллионов ты согласна уложить?» – поморчился брат. «Помнишь, дядя Сэм рассказывал о профессоре Семирадском. Тот считал, что революция – это болезнь, психическая эпидемия, а больных надо не вооружать, а лечить. Сначала ставить диагноз, потом завозить лекарства». «А у господина Ленина все так просто!» – грустно усмехнулась девушка. «Стой перебить треть населения, и наступит всеобщее счастье. Знаешь, мы анализировали его статьи на практических по психиатрии. И выяснили, что они написаны параноиком?» «Представь себе, нет. Но вот воздействовать они должны именно на людей с отклонениями в психике. Там даже особый словесный ритм, который искажает сознание». «При чтении создается эффект медитации». «Для идиотов», кивнул Бен. «Нет, психология – это не для меня. Лучше пойду в колдуны, пусть даже мелкие. Уверен, меня возьмут». Улица, названа именем великого пролетарского писателя Максима Горького, расцветилась красными флагами и многометровыми лозунгами, напоминающими о необходимости встретить 20-летие Великого Октября новыми трудовыми успехами в борьбе за выполнение планов партии Ленина-Сталина. Оба вождя также присутствовали в виде многочисленных портретов, закрывавших порою полдома. Бен не спеша шел по улице, прикидывая, что у жителей квартир, чьи окна оказались закрытыми усатой или бородатой физиономией, пролетарский праздник неизбежно ассоциируется с наступлением Полярной ночи. Здесь, среди каменных громад столицы, Он наглядно ощущал, насколько еще слабы и немногочисленны те, кто живет на его родине. Скромные одноэтажные домики Сент-Алекса, небольшой крест на центральной площади с именами погибших первопроходцев, однокупольная церковь всех святых. Все это казалось маленьким, почти игрушечным. Мощь большевистского царства, нелепая, но грозная, могла одним дуновением стереть то, что создали тускульцы за три десятилетия. Пока аборигены слепы, но стоит им прозреть и протянуть руку к тускуле. С Чифом они проспорили все утро. Командир ждал ответа на свое послание и не хотел отпускать кого-нибудь за пределы защитного поля. Бен считал подобную предосторонность излишней. Прошлой ночью они изрядно покрутили по городу, сбивая с толку возможную слежку. А затем Бен проверил одежду специальным датчиком во избежание возможных сюрпризов. Местные пинкертоны явно потеряли их след. В конце концов, ему удалось настоять на своё. Ещё час потратили на снаряжение. Пришлось привлечь Лу, которая сразу же заявила, что из её брата никогда и ни при каких обстоятельствах не получится пролетария. С ней согласились, и теперь на Бене было строгое чёрное пальто, серая кепка и такой же шарф. Все по последней парижской моде. Его едва отговорили от смокинга. Для столицы пролетарского государства это был очевидный перебор. Но даже и без смокинга Бен наконец-то почувствовал себя нормальным человеком. Перспектива носить экзотичную одежду аборигенов, особенно виденный им на фотографиях ватник, ужасала еще на тускуле. Молодой человек добрался до нужного перекрестка и свернул налево. Этим маршрутом он еще не ходил, и даже заранее не прорабатывал его на плане города. Оставалось надеяться на многолетние навыки в спортивном ориентировании. Правда, здесь была не южная степь и не долина больших ветров с ее зелеными скалами и прозрачными водопадами. Но надо было научиться находить дорогу и в этом чудовищном рукоторном хаосе. Пройдя три квартала, Бен вновь повернул налево и нырнул в небольшой тихий переулок вскоре оказавшийся на шумной улице, почти такой же широкой, как Горького, но с небольшим бульваром посередине. Взглянув на указатель, он возгордился. Маршрут был избран точно. Именно на этой улице находился некий дом, где Бен рассчитывал на те интересующего его человека. Этому человеку он позвонил еще со станции метро. Но женский голос сообщил, что тот, кто был нужен Бену, уехал в дом писателей, где должно состояться обсуждение новой поэмы известного литератора со странной фамилией Гатунский. Упустить такую возможность было грешно, ибо писатели, как учили Бена в гимназии, являются голосом и совестью нации. К тому же за нужным человеком имело смысл понаблюдать со стороны, как и советовал бывший капитан Врангельской разведки Сергей Казимбек. Бен был уверен, что Джон сплоховал, поспешив на встречу с опереточным политбюро К тому же иметь дело с большевиками, даже нелегальными, было противно. А вот человек, с которым Бен собирался поговорить, был вылеплен из совсем другого теста. Любой контакт, даже мимолетный, требовал подготовки. Бен заглянул в несколько газетных киосков и нашел нужный журнал с поэмой Гатунского, называвшийся, как выяснилось, «Честь пионера» осталась вновь удивиться, ибо пионерами, как помнил Бен, именовались военные сапёры, а также колонисты Дикого Запада. Читать, однако, сей опус он не стал, решив пока использовать журнал в качестве пропуска в Дом писателей. Необходимость всюду предъявлять пропуска сразу же настроила Бена против этого города. Даже в такой мелочи чувствовалась мощь системы, способной контролировать всё, включая вход в Дом литераторов, охранявшийся не хуже оборонного наркомата. Правда, в кармане Бена лежала неплохо сработанная липа, способная отворить почти любые двери в столице, но лишний раз показывать фальшивку не хотелось. Несколько минут Бен простоял у входа в дом литераторов, приземистое трехэтажное здание с высокими стрельчатыми окнами, прикидывая, не стоит ли бросить опасную затею, Но вскоре он убедился, что в этот день пускали не по попускам. Люди проходили внутрь что-то, в вахтеру и бодро распускались вниз, где вероятно был гардероб. У многих в руках были журналы, и Бен подивился многочисленности поклонников музы товарища Гатунского. Решившись, он храбро вошел в вестибюль и, выставив перед собой журнал, Веско проговорил «на обсуждение». То ли подействовал тон, то ли безукоризненный парижский наряд но Бена пропустили, вежливо указал дорогу в гардероб, который действительно оказался в подвале. Уже на ступеньках он почувствовал на себе любопытные взгляды. Когда же пальто было сдано, молодой человек ощутил себя в центре внимания. Кажется, его новый костюм с темной рубашкой и светлым галстуком смотрелся здесь несколько экзотично. Отступать было поздно, и Бен поспешил отойти в сторону и слиться с толпой. Людской поток вынес его по широкой лестнице в фойе. Обсуждение намечалось в большом зале, куда вела еще одна лестница, возле которой народу было особенно густо. Несколько минут Бен незаметно рассматривал разношерстную публику, но того, кто был нужен, заметить не удалось. Зато заметили его самого. На Бена откровенно косились, то и дело перешептываясь и кивая. Пару раз удалось услышать приглушенные реплики из посольства. Это было не худшим из вариантов, и Бен решил в случае чего отвечать с английским акцентом. Впрочем, излишне привлекать внимание все же не хотелось, и он, сделав круг, направился за несколькими серьезного вида мужчинами, которые явно куда-то торопились. Путь к его немалому удивлению привел его прямиком в буфет. Тут было людно и накурено. Бен быстро осмотрелся. Нужный ему человек... Сидел за одним из столиков совсем рядом. И самое удивительное, единственное свободное место было именно там. Направляясь в дом писателей, Бен не думал идти на контакт. Но пустой столик в переполненном буфете выглядел словно перст судьбы. «Разрешите?» Человек неторопливо поднял голову, поправил сверкающий монокль. «Прошу вас». Бен кивнул в ответ и нерешительно присел. Его учили, как надо вести себя при подобных встречах. Но теперь перед ним сидел человек из совсем чужого мира. Инопланетянин. «Я закурю. Вы не возражаете?» Бен не курил, хотя и носил в кармане портсигар, набитый казбеком. Вопрос был глупый, да и не так следовало начинать беседу. Впрочем, монокль снова сверкнул самым добродушным образом. «Помилуйте, что за церемонии, молодой человек?» Бен достал папиросу, на отвращение перед табачным дымом пересилило. Закурить он так и не решился. «Разрешите...» «Два слова, Афанасий Михайлович». В глазах человека были теперь легкое удивление и усталость. «Желаете автограф?» «Простите, не имею чести». «Бен э, или Александр, как вам больше нравится?» «За автограф спасибо, но я должен передать вам послание». Беседу с этим человеком он прорабатывал с Казимбеком несколько раз. Следовало завязать непринужденную беседу, вернуть несколько фраз по-французски, намекнуть на общих знакомых. Все шло не так. «Вы, как я вижу, курьер Александр». Лицо осталось спокойным и даже благодушным. Но в глазах мелькнул осторожность. «Да, я передам вам журнал. Письмо в нем». Бен быстро вложил конверт в только что купленный журнал с поэмой о таинственном пионере и передал через столик, запоздало сообразив, что такое делать и вовсе не следовало. Но Афанасий Михайлович отреагировал на удивление спокойно. Он медленно перелистал журнал, достал конверт. Внезапно широкая ладонь дрогнула. «Вот как? Я прочитаю сейчас, не возражаете?» Бен быстро оглянулся. Народу в буфете стало несколько меньше. Очевидно, вечер уже начинался. — На нас не смотрят, — понял его собеседник. — Здесь смотрят на тарелку или в рюмку. — У вас и есть время. Бен кивнул. Афанасий Михайлович распечатал конверт, развернул большой лист бумаги и снял моноколь, сунув его в нагрудный карман черного фрака. Только сейчас Бен сообразил, что этот человек одет, если судить по здешним традициям, весьма странно. Шли минуты. Постепенно буфет пустел. Лишь возле стойки сгрудилась веселая компания, явно не интересовавшаяся творчеством Гатунского. Наконец Афанасий Михайлович сложил письмо в конверт и грустно улыбнулся. «Все это должно, насколько я понимаю, сжечь». «Как хотите», — совсем растерялся Бен. «Вам виднее, Афанасий Михайлович».